Какая косынка? С надписью «Международный форум ЦЕРН» и какой-то год, 2000 по-моему. Эту косынку носит дочь Газпрома. Я не обращала внимания? Еще бы! Это сувенирная штука, цена ей грош, зато очень красивая. Привести ее мог только человек, который участвовал в этом самом форуме. ЦЕРН — Объединенный Центр Ядерных Исследований в Женеве. И из всех соседей в таких форумах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 Только собаки у него чудные. И с мотоциклетки не слезает. Права моя-то. Ну, тут уж у каждой зверушки свои погремушки. Вот именно. Витюшка вернулся на место, и некоторое время они молча копали. — А ты не знаешь, кем Николай Степанович был до того, как егерем сюда приехал? — спросил Плетнев. — Так это сто лет назад было. Всего двадцать с небольшим. — Не, не знаю. Я те времена вообще плохо помню. Трудно было. Колотились все, как могли. «Ты-то, небось, вообще малолеткой бегал? Не запомнил ничего?» «Я в институте учился», — сказал Плетнев. «Не такой уже я малолетка». «Ты гляди!» — удивился Витюшка. Он разговаривал, ни на минуту не прекращая копать. «Это сколько ж тебе выходит лет?» «Сорок». «Тю!» «А я думал, ты моложе. Тогда, значит, помнить должен. Я вагоны разгружал. Валюшка моя на базаре чего это продавала?» «Нанялась в палатку продавать?» А это такая работа собачья. Обсчитывай, обвешивай, без этого никак. И мороз не мороз. И жарынь не жарынь. Каждый день за прилавком стой. Да еще, может, так грабят. Или по башке дадут. А что, очень легко. Мы тут в острове на поле картошку сажали. Нам на всю зиму хватало, так что сыты были. И маманя Валюшкина, теща моя, тогда в силе была. Она, вообще-то, всегда была баба работящая, нам помогала. Грибы солила, ягоды собирала. Мы из Москвы приезжали, забирали. Тогда все так жили. Плетнев помнил, как тогда жили. Как жили его родители, и он сам, как хотелось на завтрак яичницы. Но где достать яйца, на какие деньги? Прохор тогда только приехал. Да вроде и дядя Коля с ним. Точно, точно, как я забыл. Пока Прохору дом строили, они в дяде Колином все вместе жили. Дядя Колина семья, и Прохор при них. Дядя Колин дом-то уже стоял, а на месте этого... он подбородком показал на забор, пустырь был. Я еще тогда в ум не мог взять, как это он строится, собирается, из каких таких деньжищ, да и стройматериалов не достать. Потом гляжу, чего только не понавезли, и кирпич, и вагонку, как будто первый секретарь обкома строится. А может, он и был первым секретарем обкома, подумал Плетнев. И дом заложили, матушки мои. Тогда так никто не жил, это уж потом дворцов понастроили. «Во всем Подмосковье, куда ни плюнь, во дворец попадешь, точно не промахнешься». И Волга у него была, у Прохорта. Так они обе-две рядышком и стояли там, где сейчас дядя Колина осталось. «Может, рассказывали что-нибудь о прежней работе?» «Не, не рассказывали. Да и нам не до рассказов их них было. Говорю ж, колотились как могли. Дочка маленькая, кормить, поить, одевать, все надо. Вот нам тогда дядя Коля елку-то и приволок. Помнишь, мы тебе сказывали?» «Помню», — согласился Плетнев. Витюшка покрутил загорелой башкой, видно, вспоминать было приятно. Его лопата равномерно и сильно врезалась в землю и также равномерно и сильно выкидывала ее из канавы. У Плетнева получалось хуже. Ладони горели, спину ломило, и очень хотелось, чтобы Витюшка объявил перекур. Как он ее к нам на четвертый этаж допер, до сих пор не знаю. На горбушке пер. «Лифта у нас роду не было. Какие лифты в хрущевках?» «Ну вот, стало быть, наладились мы Новый год без елки встречать». «Натаха ревмя ревет. Что ж ты, — говорит папка, — елку обещал, а не добыл?» И Валюшка носом пошмыркивает. «А мне на них, на девчонок моих, даже глядеть совестно веришь, нет?» «Они на отца надеялись, а отец...» «Ну где я им эту елку возьму, когда в Москве шаром покати?» «Водки и той нету. В лес пойдешь, так в ментуру сволокут, а там еще по башке надают». «Это тогда проще простого было!» «Подожди!» Вдруг удивившись, перебил Плетнев. «Николай Степанович вам елку в Москву привез?» «Ну куда же еще? Не в Караганду же!» «И это было 31 декабря?» «В самую тютельку 31-го! Уж часов в десять!» «Говорю же, Новый год встречать собрались, а елки нету!» «Как Николай Степанович оказался в Москве ночью 31 декабря?» «Да приехал, видать, как он оказался!» Обыкновенно оказался. У него в Москве была квартира? От этого я тебе сказать не могу, не знаю. Может, и была. Хотя навряд ли, если они тут в острове на постоянку жили. И Ленка с ними. Она в школу в Повельце выходила. Витюшка помолчал немного, лопата равномерно ширкала. Хотя дядя Коля тогда говорил чего-то. Сейчас я и не вспомню, конечно, столько лет. Но девчонки-то мои... Когда обнимать его кинулись, он сразу задний ход дал. Поеду, говорит, до дому. У меня там еще одна елка на багажнике прикручена. Стало быть, была квартира. А может и нет. Плетнев думал. Егерь приехал в остров вместе с Прохором Петровичем 20 лет назад. Пока шло строительство, они жили вместе в домике Николая Степановича. Таком же обыкновенном и крошечном, как Любин. На зиму дачники уезжали, а они оставались. Лена, дочка егеря, которая умерла, ходила в школу в соседней деревне. Но 31 декабря Николай Степанович как-то оказался в Москве, да еще с двумя елками, и сказал, что поедет домой. Значит, у него был еще один дом, и не в деревне Остров, а в Москве. Потом Прохор Петрович, неизвестно из каких деньжищ, построился, переехал через дорогу, а семья егеря осталась. И все годы Николай Степанович ухаживал за домом, за участком и за самим Прохором Петровичем, который любил жизнь умственную и знал, какой кофе пьет Фидель Кастро. Еще он любил сигары и косить газон. Может быть, это все-таки шпионский роман, а вовсе не деревенский детектив? Ведь в доме Прохора что-то искали и даже знали, где искать, в столе на втором этаже. Что там могло быть? На самом деле секретные документы? — Да ну, ерунда какая, — громко сказал Плетнев. — Чего там? Устал, может? — Устал, — признался Алексей Александрович рассеянно. Он думал. У него это получалось гораздо лучше, чем копать. А если на самом деле что-то из прошлого? Но что? Столько лет минуло. То мог явиться из прошлого в настоящее, в дом Николая Степановича среди ночи, и убить его. И что за прошлое такое? Я до сих пор не знаю, кем он был и чем занимался. Зато я знаю, с кем той ночью егерь пил виски, подумал Плетнев с гордостью, а значит, я могу спросить, что видел и слышал его собутыльник, и, может быть, это поможет. Чего ты там все бормочешь, Лёша? И квартира в Москве. Если была квартира, значит, нужно выяснить, куда она делась. Или ее продали тогда же, в 90-е, а, скорее всего, так и есть. Или продали позже, а это значит, что у егеря появились какие-то значительные деньги. Вполне возможно, их истратили на лечение дочери, которая потом все же умерла. Впрочем, это нужно проверять. «Мужики, мужики!» — приглушенно позвала из-за кустов Валюшка. «Идите, гляньте на работников!» «Чего ты там стрекочешь, стрекоза?» «Да не шуми ты, иди глянь», — говорю. Витюшка воткнул лопату в землю и полез через кусты, махнув Плетневу, чтобы он лез тоже. Плетнев послушно полез. Я их здесь посадила, на досточках. Велела смородину перебирать. Говорю, поднос нос переберете? Я вас на речку отпущу. И все время слышу, разговаривают, чего то про компьютер. Да про то, как они злодеев изловят, что у нас тут пакости строят. Потом затихли. Ну, думаю, заняты. Потом решила им компоту вынести. Он охолонул как раз. А они... «Да не шуми ты, Витюш!» Внук Артемка с другом Игоряном, приварившись друг к другу, спали на теплых неструганных досках. Артемка крепко держал на животе посудину, в которую сыпал чистые ягоды, а Игорян щекой лежал на подносе, мерно и спокойно дыша. «Работники!» — сказал Витюшка с нежностью. «И не говори!» — прошептала Валюшка, притянула супруга и с чувством поцеловала в лысину. На улице Плетнева догнала Нателла. Он брел, держась за поясницу и скособочившись на одну сторону. Валюшка порывалась натереть ему спину пчелиным ядом, на силу он отбился. Ему не хотелось никакого яду. Хотелось в горячую ванну, чтобы немножко отпустила неизвестно как завязавшиеся в узел мышцы. «Алеша — Алёша закричала Нателла издалека. — Что такое, мальчик? Тебя разбил радикулит? Боже, избави нас от такого горя! Плетнев остановился и повернулся всем телом, как волк. Шея тоже почему-то не ворочалась. — Я копал, — сказал он, и тут же позабыл про узлы в спине и пчелиный яд. Нателла Георгиевна была наряжена в нелепейший цветастый спортивный костюм и маленькую белую шапочку. На шее сверкало ожерелье. Неторопливой трусцой она приблизилась к Плетневу, но совсем не остановилась, а продолжала как бы маршировать на месте. — Я тренируюсь, — объяснила она совершенно серьезно, — бегом от инфаркта. Так завещал нам наш флагман-академик Микулин. Плетнев кое-как доковылял до забора, взялся за него и только тут захохотал. — Что такое? — удивилась Нателла. — Я выгляжу нелепо? — Гениально! — уверил ее Плетнев, наслаждаясь. — Просто гениально! — У тебя боли в спине? — Нужно как следует растереть пчелиным ядом и завязать шерстяным платком. У меня есть прекрасный платок как раз для этих целей. Когда меня в прошлом году разбил радикулит, тетя Нюра связала из натуральной шерсти. В том хозяйстве, где мы берем молоко и творог, держат овец и продают шерсть, отличную, без всяких примесей. Тебе тоже нужен такой платочек. Спасибо, Нателла Георгиевна. Я пока так. Нет, это не годится, Алёша. Я точно знаю, что говорю. Ему показалось, она едва удержалась, чтобы добавить «не спорь с мамой». Солнце вдруг выглянуло. как будто решив, что хватит отсиживаться за облаками, очень уверенно выглянула, окончательно, и весь мир вокруг разом пришел в хорошее настроение. Люба опять уехала в Тверь. Ни с того ни с сего сообщила Нателла. Она сказала, что должна непременно увидеть Федора, и поехала. «Чего на него смотреть?» — пробормотал Плетнев. «Я очень тебе благодарна, мальчик, за все, что ты узнал», — сказала Нателла, и перестала приплясывать. Она все время приплясывала, следуя указаниям академика Микулина. «Без твоего вмешательства мы бы не справились, а?» «Мы еще пока ни с чем не справились. Но ведь уже начали потихоньку, с энтузиазмом воскликнула она. Может, все на самом деле не так уж страшно?» «Никакой идиллии не будет, — предупредил Плетнев, — если вы на нее рассчитываете. Сто процентные хэппи-энды бывают только в плохом кино. Э, э мальчик, я не настолько глупа, как тебе кажется. Я прожила длинную жизнь и знаю, что она изумительна, если ее не портить. Понимаешь, мальчик? Не портить. Люди, которые портят жизнь себе и окружающим, недостойны ни сочувствия, ни уважения. Вот как. Если уж не хочешь платочек, съезди на речку, — посоветовала Нателла Георгиевна и вдруг принялась делать наклоны. — Плавание прекрасно расслабляет мышцы, — добавила она пыхтя. — На речку. Как он поедет на речку, если какой-то поганый ублюдок покалечил его велосипед и испортил ему жизнь? Дома он пошвырял в таз совершенно мокрую от пота футболку и брезентовые штаны Федора Еременко. Мельком подумал, что неплохо бы завести такие же, куда в деревне в джинсах, пошитых знаменитым дизайнером. Впрочем, велосипед можно занять у соседей, это очень просто. Артемкин или Игорешкин вряд ли ему подойдет, а все остальные годятся. Решив, что стиркой займется потом, наш Алешенька ничего, ничего не умеет делать руками, плетнев, перешел дорогу и заглянул на участок Николая степаныча. Никого не было возле «Волги» с раззявленным багажником, и в гамаке тоже никто не качался. — Виталий! — позвал Алексей Александрович. — Ты дома? Или тебя нету? Тут, в деревне-остров, все почему-то именно так и спрашивали, как бы предлагая альтернативу. как будто сосед мог, высунувшись из двери, сказать, что его нету, и собеседник бы этим вполне удовлетворился. Сарай по обыкновению был распахнут настежь, и Алексей Александрович заглянул. Велосипед был прислонен к дальней стене. Плетнев прошагал, взял его за руль и покатил, обходя наваленное и наставленное. В конце концов, можно и без разрешения прокатиться. Один разочек всего, на речку и обратно. Хотя штука дорогая, двадцать пять тысяч или сколько там. Велосипед зацепился за что-то, и оказалось, это основание бюста, повернутого носом в стену. Плетнев подергал, потом нагнулся, придерживая велосипед боком, и чуть подвинул тяжеленный бюст. Тот двигался с большой неохотой. — Да чей же ты такой? — под нос себе пробормотал Плетнев, подлез с другой стороны и заглянул бюсту в лицо. Велосипед чуть не упал, и Алексей Александрович подхватил его. В сарае егеря Николая Степановича носом в угол располагался изваянный из мрамора скульптурный портрет Феликса Эдмундовича Дзержинского. Плетнев выкатил велосипед на улицу и зажмурился от солнца, которое шпарило уже вовсю.